душе моей милого голоса звук мгновенно послал обновление отраду надежду забвение и мук отцовской угрозы и забвение и с криком иду я бежала бегом рванув неожиданно руку по узкой доске надзеяющим рвом навстречу призывному звуку иду посылала мне ласку свою улыбкой лицо и святое, я подбежала и душу мою наполнила чувство святое. Я только теперь в руднике рокковом, услышав ужасные звуки, увидев оковы на муже моем, вполне поняла его муки. Он много страдал и умел он страдать. Невольно пред ним я склонила колени. И прежде, чем мужа обнять, оковы губам приложила. И тихого ангела Бог не спослал в подземные копии. В мгновенье и говор, и грохот работ замолчал, и замерло словно движение. Чужие, свои, со слезами в глазах, взволнованный, бледный, суровый, стояли кругом. На недвижных ногах не издали звука оковы, и в воздухе поднятый молод застыл. Все тихо, ни песни, ни речи. Казалось, что каждый здесь с нами делил и горечь, и счастье встречи. Святая